Глава вторая Оказавшись на улице вечернего Питера, я сразу поступил плохо. Не знаю, может, это большой город так влияет? С другой стороны, и меня понять можно. Я минут пять пытался поймать мотор под мелким моросящим дождем. Почему выбрал такое сложное решение? Ответ простой. Телефон, чтобы вызвать такси, я оставил дома. Наверное, это какая-то паранойя, но так меня точно не отследят. Да, знаю, рубежники обычно не любят пользоваться техническими примочками подобного плана, но здесь ключевое слово — «обычно». Лучше сейчас лишний раз перестраховаться, чем потом страдать и рвать на себе волосы. К тому же я очень сильно хотел, чтобы тайное поручение Инги так и осталось тайным. Именно все эти причины привели к тому, что я стоял на Писарево и ловил машину, чтобы уехать на Ваську. Конечно, можно было и пешком. Однако существовало несколько весомых «но». Во-первых, та мерзость, которая падала с неба в славное время года, которое мы, балтийцы, с легкой грустной улыбкой называем «лето». Во-вторых, все-таки до университетской набережной отсюда было прилично. Ну, или это меня нормально функционирующее авто испортило. Ведь всем известно, если машина на ладан дышит, ты лишний раз к ней подойти боишься. Что для здоровья и экономии просто прекрасно, пусть и не отвечает прямым потребностям в скорости передвижения. В-третьих, и самых главных, я очень хотел добраться до пункта назначения инкогнито, или и так, чтобы на меня обратило внимание как можно меньше существ, которых здесь было как грязи. Что и говорить, даже из окна я чувствовал, как в стороне Новой Голландии буквально происходит какой-то шабаш. Это при том, что подворье находилось на Лиговке, как сказал мне ткач. Хотя справедливости ради, тут город большой, и глобальный центр сосредоточения нечисти очень условный. Одни живут общинами, другие постарались уехать подальше от людей, третьи, напротив, чтят корни и держатся за те места, где жили их отцы и деды. В общем, Питер неоднороден, как тот же Выборг. Потому я и стоял в самом поганом настроении под мелким холодным бисером дождя и приветливым, как встречающая под выпившего мужа жена ветром с невской губы. Думаю, тут бы и самые святые, и терпеливые люди начали материться, а меня к ним вообще ни разу нельзя отнести. Вот на минуте пятой или шестой я плюнул на все условности собственную хорошесть и рукой указал на проезжающий черный «Лексус». И, признаться честно, такому успеху мог позавидовать любой ДПС. Потому что иномарка остановилась так резко, что даже колодки противно скрипнули, а «Хёндай» позади чуть не влетел ему в задницу. Ещё посигналил обижно, а после объехал. Но тут уж сам виноват. Тебе же русским языком Боярский в трех мушкетёрах пел «Дистанция, дистанция, дистанция!» Понакупают прав, а рубежники потом крайние. Я проворно сел на переднее сиденье, наконец, с удовольствием расслабившись. Сухо, тепло, хорошо. А затем повелительно приказал чужанину. «Поехали!» Разве что перед светофором с серьезностью инструктора, принимающего экзамен, добавил. «На следующем перекрестке поверни налево». Сам тем временем с интересом разглядывал водителя. Им оказался молодой парень лет 20. В короткой кожанке, черных очках, хотя Lexus в круг был тонированным, и с бородой подстриженной так ровно, как у меня виски не бывают сразу после похода к парикмахеру. Интересно, чем надо заниматься, чтобы в 20 лет ездить на Лексусе? Окажись он приятной девушкой, я бы сразу предположил. Стереотипы работают у всех примерно одинаково. Но водитель был не особо красивым даже с точки зрения мужчин, а у нас планка вообще серьезно понижена. Это я со всей ответственностью заявляю. Значит, жигала точно не работает. Скорее всего, богатый сынок успешных родителей. Сейчас он сидел с отсутствующим видом, рассматривая дорогу. Хотя, кто знает, может, это его обычное состояние. Ладно, черт с ним. Мне он вообще до лампочки. Главное, чтобы довез. Короче, мне нужно на университетскую набережную 7-9. А это где? Бесцветным голосом спросил представитель золотой молодежи. «Дворец Петра II ответил я, но, не услышав никакого одобрения, добавил, «там сейчас СПБГУ». «Знаю», — наконец отозвался водитель, «девок пару раз забирал». «Ну, хоть так. Прости, Петр Алексеевич, мы все про...» «Потеряли. Оставшуюся часть пути мы не разговаривали. Наверное, потому что, в общем-то, было не о чем. Но до конечной цели мажор довез меня довольно быстро». Даже развернулся через две сплошные, чуть заехав на тротуар. Сразу видно опытного питерца за рулем. Я вылез, думая, что же сказать напоследок. Чувствовал я себя, как в фильме «Люди в черном». Правда, думать пришлось недолго, ответ лежал на поверхности. «Ты это, не гоняй и соблюдай ПДД». «Чего соблюдать?» — спросил мажор, все так же отрешенно, глядя вдаль. «Да перед кем я распинаюсь? Старайся никого не сбить». Хорошо, легко согласился мой водитель. Конечно, его надолго все равно не хватит. Обычно промысел переставал действовать сразу же, как только рубежник добивался нужного эффекта и снимал свое воздействие с чужанина. Но в этот раз я вложил в подопечного прилично хиста. Причем не там, на Писарево, а уже по ходу движения, когда понял, что тот из себя представляет. Поэтому, как минимум, сегодня этот товарищ постарается ездить аккуратно, насколько это вообще возможно в его сознании. Может, даже перед пешеходкой останавливаться начнет. Получается, я постарался сделать мир чуточку лучше, по крайней мере, как смог. Ладно, теперь пора заняться делами. Я прошел чуть подальше в сторону Стрелки и остановился у Минералогического музея напротив больших черных ворот, отделяющих проулок от набережной, сбоку от которых было написано «Для служебных автомобилей университета». Учитывая то, что у меня уже седьмой рубец... Мочу Зорина можно вполне назвать той еще машиной, поэтому тут даже никаких противоречий нет. Другими словами, добро пожаловать! Вечер и мелкий дождик оказались как нельзя кстати. Случайных прохожих было не так много. На фонарях напротив, конечно, камеры, но я уверен, что они резко потеряют фокус, как только какой-нибудь рубежник выплеснет хист. Поэтому мне осталось лишь дождаться нужного момента и перемахнуть через ворота как легко сказать, перемахнуть. На деле пришлось перепрыгивать через арку, в которой эти самые ворота располагались. И что удивительно, у меня это не вызвало ровно никаких проблем. Даже приземлился я с той стороны, относительно спокойно ничего не отбив и не вывихнув. Короче, город, встречай нового Человека-паука. На этом минутка ликования закончилась, потому что в дело вписалось мое везение. Если тело было подготовлено к суперменовским трюкам, то моя одежда точно нет. При приземлении джинсы лопнули по шву, оголяя, если не самую популярную, то, несомненно, сакральную часть моего тела. От ширинки до задницы. Гадство. И погода, как назло, не такая, чтобы радоваться естественной вентиляции. Кто другой бы расстроился, а я лишь нахмурился. Неприятность эту мы переживем. Опыт имеется. Я отправился по проулку заставленному машинами и, кстати, не такому уж безлюдному. К счастью, никто не обращал на меня внимания. Я же думал, где может оказаться тайник Инги. Вообще интересно, почему она решила обустроиться практически в центре самого населенного города страны. Тут же Врановой нехило заморочился, подыскивая место для своей берлоги. Нет, я знал, куда идти. К оранжереи. Даже предварительно по карте посмотрел, выбирая нужное направление. К тому же у меня был универсальный компас, который не заставил себя ждать. — Зеленицы! — сказала Лиха таким тоном, после которого оставалось лишь смачно сплюнуть на землю. — Странное дело. Чувствую, что здесь были. А где? — Сейчас не понимаю. Укрыты они. — Это плохо? Спросил я, хотя ответ знал. Я про зелениц. У Юнии не было хорошей нечисти. Думаю, даже соотечественников она не жаловала. Как только мы станем чуть больше доверять друг другу, надо будет сводить Лиха к психологу, чтобы там поговорили о детстве, травмах и всяком таком. Наверное, Юнию часто задирала другая нечисть. Вот она и выросла чуть-чуть обиженной на весь мир. Но именно сейчас Лиха меня удивила. «Нет». «Они нормальные. Их еще почечницами называют. Раньше в каждом лесу по целому выводку было. Следили за деревьями, восстанавливали их после морозов». «Если они нормальные и такие нужные, что с этими зеленицами стало?» «Многие леса с тех пор вырубили, а зеленицы без растений не могут». Кто поумнее был, далеко в чаще ушел. Другие вымерли. К тому же, они безобидные, даже немного наивные, почти как ты. Вот не могла она без своей вечной шпильки. Но я не обиделся. Самая плохая стратегия — показать собеседнику, что тебя что-то задевает. Потому что на это твой оппонент и станет делать упор. «Хорошо», — сказал я Юни. Значит, у нас много точек соприкосновения. Найдем как-нибудь общий язык». Таким макаром я добрался до настоящего японского сада. Дорожка из белых галышей, стоячие камни, карликовые остриженные деревья, люди с экскурсией. Что-то мне сдается, что сюда вполне можно попасть самыми законными способами, а не перепрыгивая через закрытые ворота. В следующий раз учту. Наверное. «Нет. Чем дальше...» Тем меньше все это напоминало уединенное место для слова, а учитывая, что еще одна группа толпилась у оранжереи, идти туда тоже не имело смысла. Юния, помогай. Я же <свык> сказала, что не чувствую ничего. Сам думай, по сторонам погляди. Ну, осмотрелся. Расочно так, живописно даже. Деревья. Кустарники, цветы, все такое зеленое. В некоторых местах какая-то странная пыльца даже на дорожках лежала. Минутку. А разве пыльца бывает такого цвета? Вот и Инга говорила что-то про зеленые следы. Я подошел поближе, присел и растер пыльцу пальцами. Интересно, никакого намека на промысел не почувствовал, но и пыльца странная будто баллончик с краской долго на солнце лежал, а потом его просто разрезали. Пришлось походить еще по саду, пока я не нашел второй след, затем третий. Уже поближе. По этим хлебным крошкам я тихой сапой добрался до здания, расположенного буквой «Г», одновременно удаляясь от оранжереи, а за ним уже я обнаружил совсем крохотное сооружение из стекла и дерева, метров 10 в длину и 4 в ширину. Вход в него оказался буквально заляпан зелеными следами. Я добрался до двери, на которой даже замка не было, и постучал. Внутри явно что-то жужжало, журчало и звякало. Но стоило мне коснуться, ручки тут же затихло. «Не торопись!» «Так я не тороплюсь», — ответил я лихо, открывая дверь. «С виду еще одна оранжерея, вроде той, которую я прошел. Только крохотная, да растения не экзотические на первый взгляд будто бы даже самые обычные. Чуть поодаль у противоположной стены вплотную стояли два длинных стола, заваленные стопками бумаг, горшками, рассадой, садовым инвентарем и прочими мелочами. «Есть кто?» — спросил я. Ответом мне послужило лишь молчание. «Ну, замечательно. Заходи, кто хочешь, бери, что хоть. Договорить я не успел, потому что стоило перешагнуть порог, как меня вырубило. Точнее, не так. Ведь я остался в сознании, но с ног жестко свалило. Да и вообще тело резко перестало слушаться. Вот оно в чем дело. Артефакт. Какой артефакт? Спросил я. Оказалось, что не все мышцы парализовало. Самые бесполезные, которые, как правило, мешали мне жить, по-прежнему работали. Скрывающие печати. Я почувствовала что-то, будто хист. А когда ты шагнул сюда, уже ощутила в полную силу. Ты сам не чувствуешь, что ли?» Вопрос был риторическим, потому что три печати висели надо мной, как жар горя. «Интересно, ведь я и правда не ощущал их снаружи. Значит, каким-то хитрым артефактом можно печати маскировать?» «Любопытно. Учитывая, что Инга над своим домом, где обитала, такой фокус не проделывала. Оно и понятно». Многие знают, где живет травница. Тут же другое дело. Это замаскированная база. Кстати, что до маскировки и местных обитателей они решили больше не таиться. Вышли на свет божий, как только я безжизненным кулем рухнул на землю. Крохотные, размером с две ладони, человечки. Точнее, существа, похожие на людей, с бурой, словно изъеденной жуками кожей, с зелеными глазами бусинами и толстыми ветвистыми волосами, отдаленно напоминающими дреды. Я насчитал пять существ. Причем, что самое интересное, их очень трудно было отличить друг от друга. Азиаты, наверное. «Вроде он». «Да не, просто какой-то недотёпа до ветру пошёл. Видишь, все наружу у него». «А как вообще тогда наш парничок нашел и нас видит?» «А хозяйство зачем тогда достал?» «Хозяйство я не доставал. У меня просто нижнее белье свободного ношения», — ответил я, «а штаны порвал, когда через ворота перепрыгивал». «Зачем же ты, добрый человек, через ворота прыгал, когда тут через дверь войти можно?» «Спросил или спросила?» «Тут, что поближе». «Хобби у меня такое». Некоторые через заборы в костюмах лазят, а я через ворота прыгаю. «Лучше скажите, вы, получается, зеленицы?» «Мы», — ответили только двое, то ли самые старшие, то ли самые уверенные. Остальные, наверное, еще не самоопределились. Ну, не мне их судить, в мире сейчас такое сплошь и рядом происходит. Но что интересно, к тому моменту я стал их немного различать. Не по комплекции, а по цвету волос. Изначально все они были зелеными, но с едва заметными оттенками, поэтому довольно скоро у меня в голове появились имена незнакомцев. Лаймовый, фисташковый, травянистый, салатовый и ядовито-зеленый. Причем я не был уверен, что правильно определил цвета. Просто чувствовал себя художником, мол, я так вижу. И это получается тайник Инги? Я же говорю, он. — сказал Лаймовый. «А мы это сейчас проверим. Владетельница ведь карточку присылала», — ответил Салатовый. Нечесть шустро отправилась к столу и принесла оттуда небольшую фотографию, показывая приятелям. «Он!» — заключил ядовито-зеленый. «Или не он!» — засомневался Фисташковый. «А как их различить? Уши есть, нос, человек есть человек». Тут хотя бы бороду или не знаю родинку какую. Так давайте владетельнице свою карточку отправим, предложил салатовый. Что-то я не знаю, отозвался фисташковый. Ругаться будет, уверенно сказал лаймовый. Мне все равно, сами решайте, произнес травинистый. Да в расход этого рубежника и все. Ножница, мечик, закончил ядовито зеленый. Мирные говоришь? Ладно еще, что дальше слов пока не пошло. Зеленицы стали спорить, что хорошо для меня, салатового они слушались. Он сначала убедил лаймового, затем травянистого, а следом и всех остальных. А после сбегал к столу и достал откуда-то сбоку полароид. Самый настоящий. Я такой последний раз лет 15 назад видел, когда совсем сопляком был. Еще минут пять зеленицы разбирались с тем, как это чудо техники работает пока кто-то из них, наконец, не нашел кнопку, открывающую полароид. Дальше уже стало чуть полегче. Со второго раза ему удалось навести фотоаппарат на меня, и даже получилось нечто вроде фотографии. Затем было самое интересное. Лаймовый, я так и не разобрался, он тут главный или салатовый, подошел к столу и взгромоздил на него здоровенную лейку, а на нее положил фотку. Не прошло и минуты, как прямо в воздухе появилась знакомая женская рука, которая забрала и лейку, и фото. А я тем временем все понял. Вот, значит, как устроено слово у Инги. Вообще, ее тайник — это не вся теплица, а только пространство на столах. Если там появляется или исчезает что-то небольшое, травница даже не понимает этого. Пример с фото, которое забрали, был довольно ярок. Чтобы рубежница почувствовала изменения, нужен предмет по повесомее, как то желейка. Она сразу поняла, что зеленицы оставили ей послание. Что тут скажешь? Я угадал. Потому что прошло совсем немного времени, и рука появилась снова. Она не только вернула лейку, но и уронила на стол записку, к которой Лаймовый чуть ли не побежал. А когда развернул ее, то улыбнулся. «Он! Я же говорил, что он!» «Теперь меня ножницами убивать не будете?» поинтересовался я. «Ножницами, наверное, не будем?» отозвался Фисташковый. «Да ничем не будем», решительно ответил ядовито-зеленый. «Здравствуйте, Матвей. От имени владетельницы Инги и от нас всех позвольте поприветствовать вас в Санкт-Петербурге. Ну и в тепличке».